Глава 54. Женщины – извечный источник опасности. «Кого-кого?» – недоуменно посмотрел на меня Джордж. «Старуху и двух ее приспешников, которых вы с Краугберном перестреляли у холма? Зачем?» «Понимаешь, дядя Фредерик – лишь оружие, а старуха была той, кто должен поджечь порох и нажать на курок, Без нее ничего не получится. Удачно вы ее убили, ухмыльнулся кузен. Конечно, мы говорили о смерти, и тогда у холма нам было совсем не весело, но сейчас я тоже улыбнулась. Потому что если у феи нет запасного плана, значит, мы оттянули переворот на 10 лет. А это большой срок. Вот нам придется поторопиться. И главное, следовало объяснить сторонникам младшей принцессы, что Патрика тоже надо выкрасть как можно скорее. И мои отчеты в накопителе, отчеты, в которых есть упоминания о смерти старухи. И у Патрика в накопителе тоже есть нечто подобное. И одного не понимаю. Даже если эти люди подозревали, что мы попытаемся вернуть дядю Фредерика в наш мир, Как они додумались, что Фрехберн рванет туда вместо него?» Задавая этот вопрос, Джордж смотрел на меня, а я на Рауля, словно спрашивая, что он думает по этому поводу. У меня было только одно объяснение, не слишком оптимистичное. «Похоже, у них до сих пор есть запасной хранитель», предположила я, не отводя взгляда от графа. Тот кивнул, соглашаясь с моим мнением. Ведь старуха тоже упоминала, что хранитель имеется, только очень старенький. И именно поэтому феи озаботились поисками нового и отправили гонцов на поиски. А в итоге вместо Георга поймали дядю Фредерика. И, очевидно, именно тогда в чьей-то голове родилась идея замены настоящего короля на марионетку. В любом случае, Рауль всем нужен как более молодой хранитель, запасной вариант, который вот-вот должен понадобиться. «А с Алисой вы уже пообщались?» Вспомнила я о первой пронырливой особе, из-за которой случилась большая часть убийств в нашем мире. «Да, отец с ней попереписывался. Спросил, как ей там, в межвременье» а потом дал понять, что рама-артефакт у нас, в нашем мире. Кузен фыркнул от смеха. «Ты бы ее слышала!» «Хотя нет, думаю, даже в том убогом райончике, где ты проводила свободное время, так не выражаются. Короче, было весело». Брат удовлетворенно улыбнулся. Нормально общаться она согласилась лишь спустя неделю, когда отдышалась. Но теперь требует подтверждения, что мы ее не обманываем. И какое же ей надо подтверждение? Мне с трудом удавалось сдерживать злорадство. Просто я убедилась: с Алисой никогда нельзя быть полностью уверенным, что это ты ее переиграл. Можно злиться на нее, можно насмехаться, но все же следует признать, что это очень умный соперник и она постарается использовать всё и всех в своих целях. «Не поверишь!» — Джордж подмигнул мне, ехидно усмехнувшись. «Поговорить с дядюшкой Фредериком!» Я только отпаниковала внутренне, что тайна о смерти старухи в любой момент может перестать быть тайной, и нам придется разгадывать, что именно придумают или уже придумали феи в качестве запасного варианта. А тут Алиса с ее странной просьбой. Конечно, моя паранойя сразу активировалась. Отец ей отказал, она обиделась и пока молчит, успокоил меня Джордж. Не переживай, никто ее к дяде Фредерику не подпустит. Надеюсь. А вдруг она и есть запасной план? А что? Зная Алису, ничуть бы не удивилась. Правда, у меня вся часть пазла — связанная с миром фей, вновь рассыпалась. Но ничего, соберем потихоньку. За год справимся. И все, что касается заговора, выясним обязательно. Ведь в конце концов именно для этого мы в этот мир и проникли, выяснить, что тут происходит. Предотвратить попытку переворота в нашем мире, если это возможно, уточнить, виновен ли дядя Фредерик или его используют. Да, мы потеряли уже почти двое суток. А в нашем мире вообще прошло двадцать дней. Но там тоже дела плавно двигаются. Очень плавно. Точно, чуть не забыла. Установите слежку за Хеленой и Глорией, возможно... Слушай, ты нас тут совсем за дураков держишь, что ли? Крахберн старший только официально смещен с поста министра. А на самом деле они с отцом постоянно советуются, что-то планируют, все потенциальные хранители под надежной охраной. К тому же, твой друг все время крутится рядом с Хеленой Фрехберн, особенно по ночам. Я просто переживаю, грустно протянула я, глядя на брата. Отец тоже злится, когда все происходит не по его плану. Если не можешь вмешиваться сама, учись задействовать других подстраивать нужные тебе ситуации. «Я лучше дело об убийстве старой королевы расследую, можно?» Улыбнувшись, я попрощалась с братом и тут же полезла вызывать Эрика. Он откликнулся через полторы-две минуты, которые понадобились для того, чтобы впрыгнуть в штаны и запереться в ванной комнате. Судя по недовольно поджатым губам Рауля, мой напарник проводил время В особняке Фрехбернов. Лотта! Какого? За двадцать дней не нашлось времени со мной связаться. С тобой все в порядке? Как твои поклонники поживают? Эрик засыпал меня вопросами. А я смотрела на него и тихо радовалась. Никогда бы не подумала, что смогу так соскучиться за пару суток. Вроде все живы, но мирок так себе. Местные престол делят. Она спытается прятать, чтобы под ногами не мешались. Пожаловалась я напарнику, а потом рассказала ему все уже более-менее подробно. Заодно выпытывая, как ему живется в нашем мире без меня. Решил пока остановиться на одной женщине, тем более все равно за ней следить надо. Вот совмещаю приятное с полезным. Ты спишь с Хеленой? Я редко высказывала свое мнение о его выборе леди для постельных утех, но в этот раз не удержалась. «Ой, да ладно!» — отмахнулся от меня Эрик. «Конечно, она не подарок, но в постели огонь. И знаешь, вроде уже не такая стерва стала, так что я к ней уже привык. За банком опять же кто-то должен присматривать». «Специалистов я через своих ребят нашел, но за специалистами тоже кто-то должен следить, верно? Нотариуса я в первую неделю вычислил. Завещание у меня. Но уверен, банк еще твоему лорду пригодится». Рауль задумался, поэтому я на всякий случай торопливо подтвердила. «Да, пригодится. И ему, и его матери. Так что ты молодец. Присматривай за ним, пока нас нет. Спасибо». В этот момент кто-то постучался в дверь ванной комнаты, и Эрик, послав мне воздушный поцелуй, быстро попрощался. «Я не собирался отдавать родовой банк Хелене. Даже в мыслях не было», — произнес граф с укором, глядя на меня. «Просто мне не нравится, что вдова моего брата спит с другим мужчиной в моем доме. Это как-то безнравственно». «А то, что ваш брат спал с молодой любовницей, это нравственно?» — возмутилась я. «Нет», — после небольшой паузы признал Рауль. «Именно поэтому я промолчал. Но мне все равно неприятно. Конечно, я не могу выставить леди Хелену на улицу, однако после всего того, что она сделала... Если бы ваш брат не бросил ее первым...» «Да, вы правы». «Давайте не будем ссориться из-за тех, кто этого недостоин». Граф едва заметно улыбнулся и, взяв мою руку, поцеловал ее. Сначала едва ощутимо, выжидая, пока я успокоюсь. А потом, пристально глядя мне в глаза, обхватил один из моих пальцев губами мягко и нежно. Следующий за этим поцелуй был уже совсем не таким невинным особенно вместе с прожигающим взглядом из-под челки, Граф перецеловал все мои пальчики, иногда сжимая их губами. Пару раз даже зубами слегка царапнул, специально. Это было очень странно. Пламя внутри не вспыхнуло сразу, а плавно разгоралось, причем не где-то в груди, а ниже, значительно ниже. И от этого жара мне было и приятно, и страшно. Надо было выдернуть руку, напомнить о Патрике, но я не могла, не могла оттолкнуть Рауля, пусть и понимая, что должна это сделать. Просто потому, что так нечестно. Мы должны сначала спасти Патрика. Уверенно, маркиз тоже умеет разжигать в женщинах страсть и... Граф отстранился сам перед этим поцеловав меня в запястье. Тепло в его глазах было совсем иное, не мягкое и согревающее, а соблазняющее на нечто большее. Только я уже была готова сопротивляться. К счастью, мне не пришлось. Рауль отпустил мою руку, тряхнул головой и резко сдунул с лица челку Улыбнулся, глядя на меня в упор, словно проникая в душу или читая мои мысли, а потом спокойно встал с кресла и прошелся до двери, чтобы снять замок. «Точно, нам же должны принести ужин, и Айравель мог уже вернуться. Мы же не знаем, где именно живут драконы и как долго до них добираться, час или сутки. Непонятно только, почему у меня так щемит сердце?» Скорее бы уже спасти Патрика, чтобы не тревожиться о нем постоянно, не ощущать тоскливого чувства вины, что он сейчас где-то в подземелье пытается противостоять давлению на его разум, пока мы тут ужинать собираемся.